Радея долго вглядывалась в рисунок, но потом покачала головой. «Не знаю, вроде и похож, а вроде и нет. У того волосы темнее были, щеки как будто потолще, бородка...» «Не могу сказать». Яна и Рошер молчали, пока не вышли за порог гостеприимного в кавычках дома. Прорвало их только в городском саду. «Думаешь, это Диалат?» «А кто еще? Похоже же». «А если это старший брат?» «Нет у него братьев, наверное. Узнать надо». «И потом, Янна, ты в людских хитростях настолько не разбираешься. А ведь все это волосы покрасить и смыть час, бородку приклеить минуты». «Щеки отъесть?» «С щеками и того проще. Есть специальные пластинки, ими комедианты пользуются. Засовывают в рот, и щеки дуются, и голос меняется». «Вот оно как! Не знала. Но как тогда быть?» «А вот тут я уже не знаю. Радея не свидетель. И цена ей медяк. Если мы градоправителю с этим придем, нас на смех поднимут». «К тому же зачем Диалату смерти Айлены?» Яна потерла лоб. «Не знаю. И кто эта загадочная женщина?» «Рошер. А может быть так, что на одну семью нацелились двое злодеев с разными интересами?» «У нас все может быть». «И так одновременно?» «Странно это». «А вместе они действовать не могут?» «Яна, я допускаю все. Но зачем? Что могла сделать А Елена и этой женщине-идеолату? Понимаешь, она же совершенно безобидна. Вся в своих картинах, семье, доме. Даже любовника нет, я-то знаю». Яна не стала спрашивать, откуда. «Знает, значит, так оно и есть». «Значит, есть что-то, чего мы не знаем». «Рошер, а откуда вы знакомы?» «Мы на одной улице жили в детстве. Ну и лет шесть назад...» «Шесть лет? А переехала она во сколько?» Рошер задумался. «Знаешь, ей лет пятнадцать тогда было». «И сколько ты ее не видел?» «Да тоже лет шесть-семь». «И что с ней было за эти годы, знаешь?» эм, нет». «А если навести справки? Ты же завтра идешь в управу?» «Ты в чем-то подозреваешь Элену?» Яна замотала головой. «Да нет же, Рошер, ты не понял. Просто у любого человека есть то, что он будет скрывать от всех. А может, в этом и есть разгадка? Или бывает так, что кто-то кому-то переходит дорогу и даже не замечает? У меня мама так. М -м, неважно. Но страдают из-за этого невинные люди, понимаешь? Думаешь, а Елена что-то упускает в своей жизни, а мы не видим концов? Вот. Ладно, я попробую узнать». «Бедные мои уши!» «А я попробую зайти с другой стороны. Ты знаешь, что там за кабак, который нам называла Радея?» «Плавунец. Гадкое местечко, гнилое». «А сходить туда придется». «То есть?» «Радею я видела. Смогу изобразить. Волосы затемню, глаза накрашу, чтобы похоже было». «Ты, Нархеро, это не спрячешь». «Под плащом? Поговорим с Еленой, она художнице поможет». И передам записку для неизвестного. Назначу ему встречу. Хм, рискуешь. И Радеи тоже. Думаешь, я не понимаю, что ее могут убить? Понимаешь, и не жалко тебе ее. А Елену мне больше жалко. Слушай, а кто такой Гард? Гард, а что вдруг? Да он сегодня был у Елены, такой примерно как я, темноволосый. Ну да, так это брат ее мужа, младший. Они вроде как дружат, и хорошо он, небось, зашел племянников повидать». Яна застонала. «Вот брата нам и не хватало для полного счастья. Да чтоб ему! Чтоб его Ааша три раза покусала! Вот ведь вляпалась!»